Глава 9. Война, возможно, и ад, но она хороша для бизнеса. Ассоциация купцов, фабрикантов и глав похоронных бюро. Когда мы прибыли в Тахо, город гудел, словно растревоженный улей. Приготовления к предстоящей войне были в самом разгаре, и каждый чем-нибудь дозанимался. Удивительно, но эти приготовления носили в основном невоенный характер. «Что все это значит?» – спросил я проводника-туземца. «Я же вам сказал», – объяснил он, – «мы готовимся к войне с Вейгасом». «Это называется подготовкой к войне», – удивился я, недоверчиво оглядываясь кругом. «Разумеется», – кивнул Гриффин, – «сувениры, знаете ли, на деревьях не растут». В поле зрения не попадалось ни одного копья или мундира. Вместо них граждане деловито изготовляли флажки, плакаты и майки, украшенные надписями «Выиграем войну». Это самое грандиозное событие в Тахо на моей памяти Доверительно сказал нам проводник Понимаете, сувениры большой игры заранее запасены на складах Если сделать их с умом, то можно будет торговать ими и на следующий год А эта война застигла всех врасплох Множество народу жалуются, что их вовремя не предупредили Чтобы они успели профинансировать производство Как раз сейчас в Совете обсуждается резолюция отсрочить начало военных действий еще на месяц. За этим стоят люди, торгующие на стадионах вязаными шапочками и одеялами. Они утверждают, что незамедлительное объявление войны повредит их бизнесу, потому что даст несправедливое преимущество купцам, торгующим таким товаром, как наклейки на бамперы и плакаты, которые можно сляпать на скорую руку. Я не понимал почти ничего из сказанного им, но АА слушал как завороженный. «Эти ребята действительно знают, как надо вести войну», заявил он с нескрываемым энтузиазмом. «В большинстве измерений на войне наживаются, изготовляя боеприпасы и выбивая контракты на вооружение. Должен тебе сказать, малыш, если бы мы не так спешили, я бы многое взял на заметку». ААС редко выказывает восхищение каким-либо лицом, не говоря уж о целом измерении. «И я никогда раньше не слышал от него признания, что он может чему-то поучиться в области делания денег. И это явление меня несколько напугало. Кстати, о спешке вмешался я. Ты не мог бы сказать мне, зачем это мы идем на переговоры с магом Тахо?» «Это просто, — улыбнулся мой наставник, — маги по большей части держатся сплоченно». Лояльность в отношении к другим работающим по тому же профилю превосходит любые узы, связывающие магов со своими нациями или измерениями. При минимальной удаче мы сможем заручиться его помощью в освобождении Танды». «Вот странно», — сухо заметил я, — «до сих пор все встреченные мною маги обычно норовили вцепиться друг другу в глотку. У меня сложилось определенное впечатление, что им больше всего на свете хочется увидеть, как маги-конкуренты, а в данном случае мы, и сдохнем на месте». «Такая возможность существует», — признала Ас. «Но посмотри на это дело так». «Если он не поможет нам, то, вероятно, будет нашим главным противником. И нам, прежде чем составлять планы, желательно получить представление о том, что он может, а чего не может сделать. В любом случае, нам желательно как можно скорее повидать его». Возможно, вы заметили, что азовские оценки той или иной ситуации – обычно далеко не успокоительные. Когда-нибудь, возможно, я и привыкну к этому, но пока учусь действовать в непрерывном состоянии слепого страха. Нам на миг преградила путь толпа, слушавшая юного горлопана, который обращался к ней с самодельной трибуны. Насколько я мог разобрать, слушатели протестовали против войны. «Говорю вам, совет скрывает от нас информацию». «Толпа» ответила ревом. «Как граждане Тахо мы имеем право знать всю правду об этой войне!» На это откликнулись еще громче и горячей. «Что мы можем сказать о причинах этой войны, если не знаем всех фактов?» Когда мы, наконец, выбрались из толпы, ее состояние приближалось к буйной истерике. «Кто эти люди?» — спросил я. «Букмекеры», — пожал плечами Гриффин. «Советую лучше вести себя поосторожнее. У них одно из самых сильных лобби в Тахо». «Говорю, тебе это внушает почтение», — мечтательно пробормотал Аас. «Мы должны постоять за свои права. требуйте обнародовать факты», — вопил Горлопан. «Мы должны знать состав команды, боевые планы, во...» «Их ругань не по адресу», — заметил Гриффин. «Они не получили никакой информации только потому, что военные еще не составили план». «Так почему бы не сообщить им об этом?» — высказал я свое соображение. Наш проводник поглядел на меня, вскинув бровь. «Я думал, вы спешили повидать мага», – произнес он вместо ответа. «О, совершенно верно», – согласился я, немного смущенный своим недосмотром. «Слушай, Грифин, окликнул его аз, – «я все собирался спросить, а из-за чего, собственно, началась война?» «В первый раз с тех пор, как мы его встретили, наш юный проводник проявил какие-то иные чувства, кроме скуки или страха». «Эти ублюдки из Вейгаса украли наш приз», «Сердито прорычал он, и теперь мы намерены вернуть его или убедиться, что это невозможно?» «Мне вовсе не требовалось получать от Ааза тычок локтем в ребра, чтобы помнить о необходимости держать язык за зубами, но я все равно его получил». «Значит, у вас украли ваш приз», — невинно осведомился мой наставник. «А откуда вы знаете, что это сделали они?» «Их шайка устроила молниеносный налет на следующий день после большой игры», – злобно бросил Гриффин. «Они ворвались сразу после заката и скрылись прежде, чем стражники успели прибежать по тревоге». «В голове у меня промелькнуло воспоминание о группе, вошедшей и вышедшей из хранилища Приза, пока мы с Танандой дожидались своего часа». «Это объясняло пару беспокоивших меня моментов, куда подевалась статуя и как эта охрана прибыла так скоро». Сигнализация сработала вовсе не из-за нас Она включилась из-за действия группы вейгастцев Попутно подставив и нас Я думал, вы лучше заботитесь о Призе Если он так много для вас значит Высказал предположение ААС Гриффин резко повернулся к нему И мне на минуту подумалось, что он сейчас действительно его ударит Затем, в последний момент, он вспомнил, что ААС — маг, и его руки бессильно повисли. Я испустил тихий вздох облегчения. Дело в том, что Ааста -то силен. Он произвел на меня впечатление своей силой в моем родном измерении Пент. А уж здесь, на Валете, даже я выглядел сильным по сравнению с туземцами. Если бы Гриффин ударил, ААС разорвал бы его на части, буквально. «Наша система охраны Приза была более чем надежной», — заявил ровным тоном наш проводник. «Но при обычных обстоятельствах похитителям была оказана магическая помощь». «Магическая помощь?» — наконец заговорил я. «Совершенно верно», — энергично кивнул Гриффин. «Как же еще они смогли унести такую тяжелую статую, прежде чем подоспела охрана?» Они могли сделать это и без магии, предположил Ас. Скажем, если выделили для этой задачи людей посильнее. В обычном случае я бы согласился с вами, признал наш проводник, но мы действительно захватили в плен помогавшего им демона. На долгий миг воцарилось молчание. Ни Ас, ни я не хотели задавать следующий вопрос. Мы боялись того, каким может оказаться ответ. Наконец Аас заговорил. Демон говоришь? – спросил он, улыбаясь во всю ширь. И что же с ним сталось? – говорил он легковесным и небрежным тоном, но в его глазах появился не понравившийся мне блеск. Я оказался в уникальном положении. Мне приходилось тревожиться за судьбу всего измерения. С демоном? – нахмурился Гриффин. О, Мак держит его в плену. «Может, он даст вам посмотреть на него, когда вы с ним встретитесь?» «Маг? Тот, с кем мы собираемся повидаться?» — прицепился Ас. «Демон у него?» — совершенно верно, — подтвердил наш проводник. «А почему вы спрашиваете? Она все еще без сознания?» На этот раз полученный от Аза удар локтем заставил меня согнуться чуть ли не пополам, но было уже слишком поздно. Гриффин остановился как вкопанный и изучал меня с новой пристальностью». «Откуда вы знаете, что он был без сознания?» — с подозрением спросил он. «И почему вы называете его «она»?» «Не знаю», — схитрил я. «Должно быть, что-то из сказанного вами навело меня на мысль». «Я только сказал, что мы захватили в плен демона», — возразил он. «Я не говорил, как это произошло, а что касается его пола...» «Слушай», — резко вмешался Ас, «мы весь день будем стоять и спорить, или ты отведешь нас к магу?» Гриффин какое-то мгновение пристально смотрел на нас, а затем пожал плечами. «Мы пришли», — объявил он, показывая на дверь в стене. «Маг живет тут». «Ну так в чем дело, сынок?» — рявкнул ас «Постучи в дверь и представь нас». Наш проводник негодующе вздохнул, но послушно подошел и замолотил по указанной двери. ас прошипел я. «Что нам говорить?» «Предоставь это мне, малыш!» — шепнул он в ответ. — Я попробую немного прощупать его, а уж дальше будем импровизировать. — Что это мы собираемся визировать? — нахмурился я. Аз закатил глаза. «Малыш — Малыш! — начал он. В этот момент открылась дверь, и мы увидели щурящегося от яркого света морщинистого старика. — Грифин, воскликнул он. — Что привело тебя сюда? — Видите ли, сударь? выдавил из себя наш проводник. «Я, то есть, вот эти господа хотят поговорить с вами. Они говорят... Ну, в общем, они маги». При этих словах старик дернулся и бросил острый взгляд в нашу сторону, прежде чем скрыл свою реакцию дружелюбной улыбкой. «Маги, говоришь?» «Ну, заходите же, господа. А тебе, юноша, думаю, лучше подождать здесь. Профессиональные секреты, знаешь ли, и все такое». «Хм, «На самом-то деле я теперь хотел бы идти по своим делам», — неловко забормотал Грифин. «Жди здесь», — в голосе старика зазвенела сталь. «Слушаюсь», — сглотнул проводник, проводя языком по губам. Я попытался скрыть свою нервозность, когда мы последовали за магом в его жилище. Я хочу сказать, ведь за исключением того, что мы не имели ни малейшего представления о способностях этого человека и никаких гарантий, что когда-либо выберемся из этого дома живыми, мне не о чем было беспокоиться, верно? «Ас», — прошептал я, — «ты уже раскусил этого парня?» «Еще рановато утверждать», — саркастически ответил мой наставник. «Пока что у меня есть для тебя одно небольшое поручение». «Какое?» — спросил я. «А вот такое. Проверь его ауру. Сейчас». Одним из первых навыков, усвоенных мной у Аза, было умение проверять ауры — магическое поле вокруг людей или вещей. Казалось странным заниматься этим именно сейчас, но я выполнил задание, обозрев нашего хозяина не сфокусированным взором. Ас, ахнул я. У него есть аура. Этот человек действительно излучает магию. Я ничего не могу поделать против такого мощного врага. Возможно, есть и другое объяснение, малыш, пробормотал Ас. Может быть, он такой же, как и мы, носит личину. Ты так думаешь? с надеждой спросил я. «Ну, — протянул мой наставник, — он носит на шее кулон-переводчик, такой же, как и у нас. Значит, можно спокойно биться об заклад, что он не из этого измерения. Кроме того, в его голосе слышится что-то знакомое». Наш разговор прекратился, когда мы добрались до цели — скромных размеров комнаты, скудно меблированной большим столом в окружении нескольких стульев. «Присаживайтесь, господа», — предложил нам хозяин, показывая на стулья. «Возможно, вы будете настолько любезны, что скажете, о чем желали поговорить. Со мной?» «Не так быстро», — осадил его Аас, подняв руку. «Мы привыкли знать, с кем имеем дело. Не могли бы вы оказать нам любезности, прежде удалить свою личину?» Мак отвел взгляд и нервно заерзал. «Вы ее заметили, да?» — пробурчал он. «Оно и понятно. Как вы уже, вероятно, догадались, я новичок в этой профессии, совсем не вашего класса, если вы понимаете, что я имею в виду». Я испытал огромное облегчение, но ААС сохранял настороженность. «Все-таки снимите личину!» — настаивал он. «А ладно!» — вздохнул наш хозяин и зашарил в кармане. Мы терпеливо ждали, пока он не нашел то, что искал Затем черты его лица заколебались, тело стало выше и полнее Пока, наконец, мы не увидели «Так я и думал!» — победоносно гаркнул Аас «Квигли!» — ахнул я «Это и впрямь неловкое положение!» — крякнул охотник на демонов сутулись и опускаясь на стул